Эрл Стэнли Гарднер Дело о предубеждённом попугае. Часть шестая, заключительная. Она назвала своего мужа. Она сказала, что этот человек был Фреман Себин, которого она считает своим мужем. У кого-нибудь есть вопросы к шерифу, спросил корренер. Вопросов не имею, ответил Мейсон. У меня пока всё, сказал прокурор. Вызываю Элин Мантейс. Повернувшись к присяжным, кораннер заметил: "Полагаю, что мистер Мейсон не захочет, чтобы его клиентка в данный момент делала какие-нибудь заявления. Возможно, она не станет отвечать на вопросы, поскольку её задержали по подозрению в убийстве". Но я хочу, чтобы вы хотя бы посмотрели на неё и составили себе о ней хоть какое-то мнение. Элин Монтейс была приведена к присяге. Мейсон поднялся с места и обратился к коренеру. Против ваших ожиданий, я не рекомендовал своей клиентке отказываться отвечать на вопросы. Наоборот, я бы посоветовал мисс Монтейс рассказать членам жюри свою историю, ничего не утаивая. Элин Мантейс повернулась к присяжным. Во всех её движениях чувствовалась предельная усталость, но также какая-то гордость и вызов. Она заговорила о человеке, который случайно вошёл в библиотеку, познакомился с ней, подружился, а потом это переросло в настоящую любовь. Она рассказала про их брак, про медовый месяц, продолжавшийся 2 дня, который они прожили в маленьком домике в горах. Понемногу присяжные почувствовали красоту отношений этих людей. Они поняли, какой удар пережила эта худенькая женщина, когда узнала о трагической развязке её короткого счастья. Однако прокурор с трудом сдерживался от желания поскорее приступить к перекрёстному допросу. Не успела Элен закрыть рот, как он громко спросил: "Вы взяли этот пистолет из музейной коллекции?" "Да, сэр." Почему вы это сделали? Мой муж попросил меня. Почему он не купил себе нового? Он сказал, что он ему нужен немедленно, а по закону продают оружие лишь через 3 дня после того, как ты подаёшь заявку. Он объяснил вам, зачем ему понадобилось оружие. Нет. Вы отдавали себе отчёт, что решились на воровство. Я ничего не крала. Я просто взяла на время. Выходит, что Сейбен собирался его возвратить? Да. Вы хотите уверить присяжных, что Фремонт Сейбен специально заставил вас украсть пистолет из коллекции, тот пистолет, из которого он был застрелен? Мейсон спокойно заметил: "Не отвечайте на этот вопрос, мисс Монтейс. Ваше дело сообщать факты. Не сомневаюсь, что жюри всё прекрасно поймёт". С прак с негодованием повернулся к Мейсэну. "Я считал, что мы обойдёмся без всяких технических фокусов", неприменно с улыбкой заверил его Мейсен. "Но ведь это же процессуальная тонкость. Ну что вы? Я просто советую моей подзащитной, как отвечать на подобные вопросы. Я требую, чтобы она ответила на вопрос". Прокурор уже обратился к Кораниру. Коранир покачал головой. Мне думается, мистер Спраг, вы должны спрашивать мисс Монтей только о фактах. Не задавайте ей вопросов о том, что она хочет внушить присяжным. Вспыхнув, Спраг спросил: Что вы скажете про попугая? Вы имеете в виду Казанову? Разумеется. Его купил мистер Сейбен, то есть я так считала. Когда? В пятницу 2 сентября. Что он сказал, принеся попугая домой? Просто что ему всегда хотелось приобрести попугая, вот он его и купил. После этого попугай жил у вас? Да. Где вы были в воскресенье 4 сентября? Я была с моим мужем. Где? В Сандулбаре. Вы останавливались там в отеле? Да. Под какими именами? Как мистер и миссис Болдман, разумеется. И с вами находился Фреман Сейбен, назвавшийся Джорджем Болдманом. Этот пистолет был в то время у него с собой? По-видимому, я не знаю. Я его не видела. Он вам ничего не говорил о своём намерении поехать в горную хижину на открытие рыболовного сезона? Конечно, нет. Он же уверял меня, что он бедняк, ищущий работу. Он сказал мне, что в понедельник выходной, но ему всё равно надо кое с кем повидаться, поэтому в понедельник я поехала домой. Это было пятое? Да. Где вы были во вторник, 6-го? Половину дня в библиотеке, а потом я поехала в горный домик. Так вы туда ездили 6-го числа? Да. Что вы там делали? Просто обошла со всех сторон. Когда это было? Около одиннадцати часов утра. Как выглядел домик в это время? Точно так же, как и тогда, когда мы оттуда уехали. Ставни были закрыты? Да. Точно так, как это видно на фотографии? Да. Вы слышали попугая? Нет. Домик казался нежилым? Да. Вы не заметили, была ли машина в гараже? Нет. Что вы сделали? Я походила вокруг и уехала. Зачем вы туда ездили? Я поехала туда просто посмотреть на это место. У меня было несколько свободных часов. Мне захотелось прогуляться, а дорога туда очаровательная. Но дальняя, не так ли? Да. «Вам известно, что факты показывают, что мистер Сейбин был убит в период от половины одиннадцатого до двенадцати часов?» «Да». «И что он приехал в домик в понедельник пятого?» «Да». «Вы заявляете, что, приехав туда, нашли домик с закрытыми ставнями, и что ничто не показывало, что в нем кто-то есть? Попугая не было слышно». А мистер Осейбена вы не видели? Правильно? Домик был точно в таком же состоянии, как и прежде. Мистер Осейбена, повторяю, я не видела. Я не имела понятия, что он может быть в домике. Я не сомневалась, что в это время он подыскивал в Сент-Долбаре помещение для будущей бакалейной лавки. Мейсон сказал: "Полагаю, что свидетельница сообщила нам все известные ей факты. Дальнейшие вопросы приобретают характер перекрёстного допроса и оспаривания её показаний. Поэтому я рекомендую своей клиентке не отвечать на дальнейшие вопросы, пока в ходе дознания не обрисуются какие-то новые факты. Прекрасно, с угрозой в голосе заявил прокурор. Я как раз перехожу к новой фазе расследования. Скажите, свидетельница, Кто убил попугая, находившегося в вашем доме? Я не знаю. Этого попугая вам принесли в пятницу 2-го числа. Верно? А в субботу 3-го вы уехали со своим мужем? Нет, мой муж уехал днём, в субботу в Сандлбар. В понедельник был праздник, и я сама поехала в воскресенье туда и провела вечер воскресенья и утро понедельника вместе с ним в отеле. Домой я вернулась в понедельник поздно вечером. За попугаем смотрела моя соседка миссис Винтерс. В понедельник я уже не могла зайти за ним. На следующее утро, во вторник, я была свободна до 3 часов. Мне не хотелось ни с кем встречаться. Я поднялась рано утром, села в машину, поехала в горы, как уже говорила, а к 3 часам вернулась в город и приступила к работе. «Разве не правда, — настаивал прокурор, — что сегодня утром вы вернулись к себе домой очень рано, чтобы, помимо всего прочего, убить своего попугая?» «Конечно, не правда. Я даже не знала, что попугай был убит. Мне об этом сказал шериф». «Я хочу немного освежить вашу память, мисс Монтейз». По знаку прокурора на подносе принесли попугая, прикрытого сверху белой тряпкой. Спрак трагическим жестом сорвал его». Жадные до всякого зрелища зрители вытягивали шеи, почувствовав приближение интересного спектакля. Они дружно вздохнули, увидев на подносе окровавленного зелёно-красного попугая, нарядная голова которого лежала отдельно. "Это ведь дело ваших рук, мисс Монтесс, не так ли?" голосом первого трагика спросил Спраг. Элен Монтесс даже отшатнулась. "У меня, мне даже нехорошо." Пожалуйста, уберите его. Кровь. Прокурор обернулся к зрителям и торжествующе объяснил. Обейтца трепещщет, столкнувшись, ничего подобного она не делала, взорвался Мейсон. Мне стыдно за вас, Прак. Эта молодая женщина вынесла ужасные муки. С ней обошлись поистине бесчеловечно. За эти сутки она узнала, что человек, которого она любила и считала своим мужем, «Был убит. В час такого тяжкого испытания она не встретила ни у кого сочувствия. Нет, вместо этого ее горе выставляют на показ». «Вы произносите защитительную речь?» — сказал Спрак с металлом в голосе. «Нет, я просто дополнил и уточнил вашу». «Я в состоянии сам ее закончить!» — заорал прокурор. Коронер стукнул по столу кулаком. «Джентльмены!» Призываю вас к порядку. Мейсон снова стал изысканно вежливым. Прошу извинить меня за нездерженность, но нужно считаться с тем фактом, что эта молодая женщина, находившаяся в таком нервном напряжении, что у неё могла начаться истерика, столкнулась с нечуткостью, желанием сыграть на её вполне естественных чувствах. Любой человек, особенно женщина на её месте, реагировал бы точно так. А прокурор усмотрел в этом признании её вины и объявил об этом во всеуслышание. Конечно, это его привилегия, но всегда и везде нужно проявлять человечность. Я вовсе не старался ничего превратной истолковать, завопил спраг. Коронер нахмурил брови. Достаточно. Я согласен, что любой женщине тяжело смотреть на такую картину, которая она была совершенно не подготовлена. Для чего понадобилось показывать эту птицу? Я просто хотел, чтобы мисс Монтейс опознала в убитой птицей того попугая, которого ей принёс муж в пятницу 2 сентября. Как будто это нельзя было сделать без окровавленных простынь, бросаемых ей под ноги, сказал Мейсон. Предупреждаю, что я не допущу в дальнейшем никаких личных выпадов, театральных представлений, окровавленных тряпок, мёртвых птиц и прочего балагана, громко заявил коронер, посмотрев поочерёдно на Мейсона и на прокурора. Затем добавил: Продолжаем расследование. У меня всё, объявил прокурор. Могу ли я задать вопрос? спросил Мейсон. Гора неркивнул головой. Мейсон шагнул вперёд и заговорил тихим голосом: "Не хочу излишне травмировать вашу нервную систему, но я бы попросил вас сделать над собой усилие, взглянуть на этого попугая и сказать: тот ли это попугай, которого ваш муж принёс вам в подарок?" Элен Монтейс испуганно округлила глаза, но потом всё же подошла к убитой птице и тут же отвернулась. "Не могу", дрожащим голосом сказала она. "Знаете, у Казановы на одной лапе не хватало когтя, если не ошибаюсь, на правой лапе. Муж говорил, что он пытался вытянуть сало из мышеловки". "У этого попугая все когти на месте", сказал Мейсон. "Тогда это другой попугай. Мисс Монтейс, постарайтесь всё же так не переживать. Необходимо, чтобы вы сделали ещё одно опознание". Он подал сигнал Дрейку, который в свою очередь шипнул словечко дежурному, находившемуся в коридоре. Тот немедленно появился в дверях с клеткой, в которой сидел попугай. Наступила такая напряжённая тишина, что негромкие шаги детектива по ковровой дорожке казались раскатами грома. По-видимому, испугавшись этого молчания, попугай презрительно рассмеялся. Элен Монтейс слегка улыбнулась. Очевидно, с большим трудом ей удалось справиться со своей истерикой. Мэйсон взял клетку у детектива. «Тише, Полли!» — сказал он. Попугай наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую, повел с забавным видом блестящим глазом по всему залу, а когда Мэйсон поставил клетку на стул... Попугай повис на трапеции, раза два перевернулся в воздухе и уселся на перекладине, явно ожидая одобрения. "Полли умница", похвалил Мейсон. Попугай нахохлился. Элен подошла к клетке. "Но ведь это же Казанова", воскликнула она. "А шериф мне сказал, что его убили". Попугай наклонил голову и сказал низким гортанным голосом: "Входите и садитесь, прошу вас". А дети, садитесь в кресла. Взмахнув победно крыльями, он крикнул: "Положи пистолет, Элен, не стреляй! Господи, ты меня застрелила!" Зрители смотрели широко раскрытыми глазами. Очевидно, они присутствовали при том, как попугай обвиняет свидетельницу. "Это точно Казанова", воскликнула с радостной улыбкой Элен. Прокурор заговорил снова и тем же драматическим тоном. «Я хочу, чтобы слова попугая были записаны в протокол. Попугай обвиняет свидетельницу. Пусть это будет зафиксировано в протоколе». Мэйсон насмешливо посмотрел на него. «Должен ли я понять, что вы включаете этого попугая в число свидетелей?» «Попугай сделал заявление. Я требую, чтобы оно было занесено в протокол». Но попугая не приводили к присяге, напомнил Мейсон. Прокурор обратился к коренеру. Попугай сделал заявление. Его все ясно слышали. Я бы очень хотел знать, считает ли прокурор попугая свидетелем обвинения. Какое это имеет значение? Попугай сделал заявление. Внесите его в протокол. Если попугай включается в число свидетелей, сказал Мейсон. Я должен иметь право на перекрёстный допрос. Коронер возмутился. Что за ерунда? Попугай не может быть свидетелем. Но он что-то сказал. Если желаете, эти слова можно внести в протокол. Я думаю, что жюри прекрасно понимает положение вещей. Лично я никогда не верил в разумность внесения тех или иных слов в протокол, а потом их вычёркивания. Когда присяжные что-то слышат, они это слышат и достаточно. Продолжайте допрос. Мне думается, что у меня больше нет вопросов. А у меня тоже. Впрочем, подождите. Если этот попугай Казанова Тот откуда же взялся тот попугай, которого убили? спросил с прак обращаясь к Элен. Я не знаю. Он был в вашем доме. И этого я не знаю. Вы должны иметь к этому какое-то отношение. Не имею ровно никакого. Но вы уверены, что это Казанова? Да, конечно. Во-первых, вы же видите, у него не хватает одного кукта. Ну а потом Он всегда говорил про этот пистолет. «Так вы слышали это и раньше?» «Помню, мой муж смеялся по этому поводу, когда принес птицу домой». Прокурор заговорил с важным видом. «Месс Монтейс, я не убежден, что ваша истерика была вызвана одним видом убитой птицы. Я настаиваю, что вы внимательно посмотрели на нее и...» Мэйсон поднялся на ноги. Никакой необходимости смотреть на этого мёртвого попугая, у вас нет, мисс Монтейс, Спраг покраснел. А я настаиваю, чтобы она это сделала. Но Мейсон твёрдо стоял на своём. Мисс Монтейс больше не будет отвечать на вопросы. Её вызвали как свидетельницу. Она в колоссальном эмоциональном напряжении. Присяжные поймут меня. Я нахожу, что она закончила дачу показаний, и у коренара и у прокурора имелась возможность обо всём расспросить. Я не разрешу продолжать допрос без должного на то основания. Он не имеет права что-либо запрещать, закричал спраг. Не знаю, имеет ли он право на это или нет, но я знаю, что эта молодая женщина страшно нервничает. Вряд ли гуманно вот так продолжать её допрашивать. При обычных обстоятельствах вдову окружают заботой и вниманием, оберегают её от всяких неприятностей. Мисс Мантей за одни сутки пришлось пережить очень много. Я как корренер её отпускаю. Нам нужны факты, а не бессмысленное топтание на месте. У вас ещё будет возможность допросить её перед большим жюри. А сейчас я прошу на место для свидетелей миссис Сейбин Откинс. Её здесь нет, сказал шериф Барнет. Где она? Не знаю, я не мог вручить ей повестку с вызовом на дознание. Ну а Стив Откинс? То же самое. Ричард Твейт, секретарь, здесь? Да, он получил повестку и явился. Хорошо. Пока послушаем сержанта Голкомба. После формальных вопросов сержанты попросили рассказать о корзине с рыбой. Рыба была направлена в техническую лабораторию полицейского департамента. Мы проделали несколько экспериментов. Вернее, я лишь присутствовал при этом, но знаю, что обнаружили эксперты. Что же они обнаружили? Рыба, естественно, совершенно испортилась. Но всё же можно сказать, что она была почищена и завёрнута в вывовые листья. После этого рыбу не промывали. А на следующий день вы поехали в хижину вместе с шерифом Барнитом. Да, шериф хотел, чтобы я осмотрел место убийства, и потом мы там назначили свидание с Ричардом Уэйдом. Он прилетел, в смысле, должен был прилететь из Нью-Йорка самолётом. И мы хотели поговорить с ним в таком месте, где нам не будут мешать репортеры. Мы поехали в хижину и по дороге повстречались с Перри Мэйсоном. Ричард Твейт прибыл несколько позднее нас. Коронер попросил раздать фотографии, сделанные внутри и снаружи домика. Потом снова обратился к сержанту. Сержант! Я хочу, чтобы вы, опытный полицейский офицер, высказали свои соображения по поводу того, что было обнаружено в доме. Спохватившийся coroner тут же сказал Мейсону: "Боюсь, вы станете возражать, что это субъективное мнение свидетеля, но у сержанта богатый опыт в делах такого рода, и поэтому я бы хотел его услышать". "Почему?" "Я считаю ваш вопрос вполне правомерным", спокойно сказал Мейсон. Только так можно до конца выяснить все факты. Сержант выпятил грудь колесом, выставил одну ногу и заговорил с необычным апломбом. Фреманта Сейбена убила Элен Монтейс. Десятки улик доказывают её вину. Во-первых, у неё был мотив. Сейбен женился на ней под вымышленным именем и таким образом она стала женой твоего жонца. Он ей лгал, обманывал ее, изворачивался. Когда она узнала, что она в действительности вышла замуж за Фремонта Сейбина, законная супруга, которого живет и здравствует, она застрелила его. Возможно, что она не думала его убивать, когда ехала в хижину. По нашим наблюдениям, при убийствах на почве чувств... Женщины такой категории частенько берут с собой оружие просто чтобы пригрозить мужчине, что мол с ней нельзя безнаказанно шутить. А когда она направила на него пистолет, то нажала на курок почти автоматически. Это рефлекс, моментальная капитуляция перед натиском эмоций. Результат, разумеется, трагический. Во-вторых, у Элен Мантейс было оружие для убийства. Ее слова о том, что она взяла его для мужа, абсурдны, им даже ребенок не поверил бы. Само убийство исключается. Пистолет был найден на порядочном расстоянии от трупа, с него были стерты все следы. В-третьих, она признает, что была на месте преступления в самый момент убийства. Таким образом, у нее был мотив, средство и возможности. Каким образом вы установили точное время, спросил корренер. На основании дедуктивных выводов, важно ответил сержант. После этого он почти слово в слово повторил все те рассуждения, которые в своё время излагал Мейсон у шерифа. Он упомянул про распорядок дня Сейбина, про будильник, про рыбу, про одежду, про дрова, приготовленные к топке, но не зажжённые. Выслушав всё это, Кораньера добродушно сказал: "Итак, вы считаете, что мистер Сейбен вернулся с рыбалки и позавтракал вторично до того, как солнце добралось до крыши. Правильно? Могу ли я задать несколько вопросов?" раздался голос Майссена. "Конечно. Откуда вы знаете, что мистера Сейбена убили, скажем, не седьмого числа?" Частично по состоянию трупа, снисходительно пояснил сержант. Убийство произошло самое малое 6 дней назад, возможно, 7. В нагретой душной комнате разложение происходило быстро. Более того, есть и другие соображения. Усопший позавтракал беконом и яйцами. Мистер Сейбен был страстным рыболовом. Он и поехал-то к себе в хижину с целью поспеть на открытие сезона. Он не мог не поймать хотя бы пары рыбешек. А раз так, то на следующее утро он непременно поджарил бы их себе на завтрак. Ни в помойном ведре, ни в бачке с отбросами остатков рыбы не обнаружено. Сержант улыбнулся присяжным. Он как бы говорил, видите, с какой легкостью я избежал ловушки адвоката. «Прекрасно», — сказал Мэйсон. Давайте взглянем на это с другой стороны, с другой точки зрения. В топке лежали дрова, не так ли? Да. По утрам там всегда прохладно весьма. А ночью тоже. Далее, согласно вашей теории, завод будильника был на 5:30. Мистер Сейбен поднялся и пошёл ловить рыбу, так? Так. Приготовив себе лёгкий завтрак, На скорую руку, да, я бы так его назвал. Оно и понятно, если человек поднимается в 5:30 утра в день открытия рыболовного сезона, ему не до еды. Он спешит на реку. Понятно, сказал Мейсон. Когда мистер Сейбен вернулся с рыбалки, он страшно торопился приготовить себе что-то поесть. Видимо, это было первое, что он сделал после того, как снял с себя сапоги. Следующее было бы вымыть рыбу и положить её в холодильник. Так? Правильно. Однако, согласно вашей теории, он сначала положил в печку дрова, приготовил даже растопку, оставалось только поднести спичку. На всё это потребовалось бы порядочно времени, и только потом подумал бы о рыбе. Физиономия сержанта на минуту омрачилась, затем он сказал: Вы правы, это нелогично. Дрова он приготовил с вечера. Утром ему было не до этого. Конечно, было холодно, когда он поднялся, но он быстренько пошёл на кухню, приготовил завтрак и отправился на реку. Верно, но ведь вечером у него были все основания затопить печку. Что вы имеете в виду? Вот что. Мы знаем, что он был в хижине в 4 часа дня в понедельник, 5-го числа. Можно предположить, что она оставалась там вплоть до 20 часов вечера, когда пошёл звонить по телефону. Если вечером было холодно, почему он не затопил? По-видимому, он так и сделал. Ни что этому не противоречит. Правильно. Однако, когда был обнаружен труп, в топке лежали дрова, растопка и всё такое. Если допустить, что он положил их туда в понедельник вечером, То тогда ещё не остыли бы угли. Значит, остаётся предположить, что он сделал это, вернувшись с рыбалки, прежде чем занялся рыбой. Вам это не кажется логичным? После минутного колебания сержант сказал: "Ну, это по существу мелочь. Она погода не делает. Частенько наталкиваешься на такие пустяки, которые не вяжутся с общим разъяснением обстоятельств и доказательств. Понятно." И когда вы наталкиваетесь на такие мелочи, сержант, что вы делаете? Просто их игнорирую. Сколько же мелочей вы игнорировали, когда пришли к определённому мнению, что Фремента Сейбина убила Элен Мантейс? То alk это. Великолепно. Давайте взглянем на свидетельства под несколько другим углом. Возьмём, например, будильник. Завод звонка закончился, да? «Да». «Где стоял будильник?» «На тумбочке возле кровати. Недалеко от спящего?» «Да». «Рукой можно было до него дотянуться?» «Да». «Кстати, постель была застлана?» «Да». «Подведем итог. Поднявшись утром в пять тридцать, чтобы отправиться на рыбалку...» Мистер Сейбин задержался, чтобы приготовить дрова для печки, заслать кровать, помыть за собой тарелки. Разве так долго заслать кровать? А вы не заметили, бельё на постели было чистое или нет? Абсолютно чистое. Выходит, что он не только не заслал постель, но и поменял на ней бельё. Грязное бельё вы нашли, сержант? Не помню. Прачечной поблизости нет. Так что по всей вероятности бельё приходилось увозить в город и отдавать его там в стирку, а взамен его привозить чистое. Наверное, так оно и было. Так куда же девалась смена грязного белья с постели? Не знаю, раздражённо отрезал сержант. Разве можно вот так сразу учесть все мелочи? Совершенно верно. Тогда вернёмся, сержант, к будильнику. Вы сказали, что завод боя кончился полностью. Да? Разве на будильнике не было ограничителя, чтобы прекратить звонок? Конечно, был. Скажите, сержант, разве так бывает, чтобы человек не прерывал звон будильника? Одни люди спят более чутко, другие менее. Точно. Но когда человек просыпается от звонка будильник, его первый чисто инстинктивный жест нажать на ограничитель, если, конечно, будильник находится близко от него. Не всегда так бывает, возразил сержант, мрачневший буквально на глазах. Многие люди снова засыпают, нажав на кнопку ограничителя звука, поэтому они специально ставят будильник подальше, чтобы до него нельзя было дотянуться. Согласен, но в данном-то случае будильник стоял на тумбочке рядом с кроватью. Да. Но он не прекратил звона. Я же говорил, некоторые люди спят очень крепко. «Вы хотите сказать, что он не проснулся до тех пор, пока не кончился завод у будильника?» «Да». «А потом, после того, как завод кончился, будильник уже не звонил, так?» «Вся эти рассуждения нас ни к чему не приведут», — окончательно разозлившись, промямлил сержант. «Завод в будильнике кончился, правильно. Разве это уж так важно? Сейбин-то все равно поднялся, он не лежал в постели». Допускаю, что он не слышал звонка, проспал и страшно перепугался, что опоздает к началу рыбалки. И всё же приготовил себе завтрак, помыл посуду, приготовил дрова в топке, застелил постель новым бельём, а старое отвёз в город и сдал в стирку. И лишь после этого отправился ловить рыбу. Что за абсурд? Почему абсурд? спросил Мейсон. Голком молчал. Хорошо, сержант. Раз вас затрудняет ответ на этот вопрос, вернёмся снова к будильнику. Помнится, в своё время вы проделывали эксперименты с подобными будильниками, проверяя, сколько времени им требуется, чтобы полностью израсходовать завод. Правильно. Мы проверили этот будильник и позвонили на фирму. Завода хватает на 32 часа 20 минут. Это соответствует техническим нормативам производства. В таком случае, сказал Мейсон, будильник должны были завести примерно в 20 минут седьмого. Да? Что тут особенного? Меня интересует утро или вечер? Вечера, ответил сержант. Ведь бой был установлен на 5:30, значит, его могли заводить только вечером. Прекрасно. Именно это я и хотел уточнить. Пойдём дальше. Вы проверили всё по линии телефонных разговоров? Междугородных, разумеется, которые состоялись с телефона в хижине. Да. Вы, наверное, обратили внимание, что последний разговор был зарегистрирован в понедельник, 5 сентября, с Рандольфом Болдингом, экспертом по сомнительным документам. Точно. Вы справлялись у мистера Болдинга об этом разговоре? Да. Вы спросили, узнал ли он голос мистера Сейбина? Да, он был уверен, что говорит с самим Сейбином, потому что он уже до этого исполнял для него кое-какие поручения. Сейбин его спрашивал, какие он сделал выводы по поводу тех чеков, которые он дал ему на проверку. Да. А Болдинг ответил, что чеки были ловко подделаны, только он не мог разобраться, соответствовали ли подтверждения на обратной стороне тому почерку, образец которого мистер Сейбин вручил Болдингу. Не добавил ли он, что склонен думать, что это писал не тот человек? Да, вы правы. Что ещё сказал мистер Сейбин? Он сказал, что собирается прислать Болдингу образец почерка другого человека. получил ли мистер Болдинг это письмо? Нет. Выходит, что мистер Сейбин не имел возможности отправить этот документ. Да. Теперь вернёмся к моменту идентификации убийцы. Сейчас нам прекрасно известно, что мистер Сейбин подозревал Стива Откинса в том, что тот занимался систематической подделкой его чеков. Мистер Болдинг проверил почерк Откинса. «Если бы Уоткинс занимался подделками, разве не естественно было ему желать заставить замолчать навсегда мистера Сейбена?» Голкомп насмешливо улыбнулся. «Вы знаете, что у Уоткинса отличное алиби. Он вылетел на самолете в присутствии надежных свидетелей в начале одиннадцатого в понедельник в Нью-Йорк. Каждая минута его времени поддается учету». «Правильно». если действовать на том основании, что Сейбин был убит во вторник 6-го числа. Вся беда в том, сержант, что в ваших рассуждениях ничто не подтверждает, что он был убит 6-го числа». «Но пятого невозможно!» – воскликнул сержант. «Рыболовный сезон открылся только 6-го, а Сейбин никогда бы не стал заниматься браконьерством». «Не стал бы, согласен». «Браконьерство – это судебно наказуемый проступок, верно, сержант?» Но ясно. Убийство является тоже уголовным преступлением. Сержант не пожелал отвечать на такой нелепый вопрос. Поэтому можно с уверенностью сказать, что убийца не стал бы раздумывать, этично или нет поймать несколько рыбин до открытия рыболовного сезона. А теперь, сержант, я прошу вас откровенно сказать составу жюри, имеется ли в вашем рассуждении что-нибудь более веское, чем эта связь с рыбой? Сержант посмотрел на Мейсона с тревоженными глазами. "Я понимаю. Решив заранее, что Сейбина убила Элин Монтейс, вы интерпретировали все факты таким образом, чтобы они подтверждали вашу теорию. Но если подойти к вопросу бесприпредвзятости, то сразу же становится ясно, что Сейбина убили где-то около 4 часов 5 сентября в понедельник. И что убийца, понимая, что пройдёт некоторое время прежде чем будет найдено тело мистера Себина, предпринял кое-какие меры, чтобы сбить полицию со следа. Он сфабриковал себе великолепное алиби, отправился на реку, наловил с десяток окуней и положил их в корзинку из ивняка. Причём сержант, чтобы подтвердить этот вывод, не нужно игнорировать никаких мелочей. Чистая бельё на кровати лежало потому, что на ней никто не спал. Будильник остановился в 2:47, потому что убийца завёл его примерно в 6:20, перед тем как уйти из хижины и после того, как он подстроил все остальные заранее продуманные улики. Именно по этой причине звонок будильника им был поставлен на завтра на 5:30, и он не был прерван ограничителем, ибо мистер Сейбин был мёртв. Ясный становится и такая поразительная забота убийцы о попугае. Он хотел, чтобы птица дала ложные показания, прокричав заранее заученный ею текст о Белин, которая должна положить пистолет. И дрова были приготовлены в топке потому, что Сейбен собирался затопить печь позднее. Пока что он ограничился тем, что надел на себя свитер. Солнце только ушло из дома, и в помещении стало холодать. Убили его до того, как стало необходимо затапливать печь. Сейбин впустил убийцу в дом, потому что хорошо знал этого человека. Однако у него имелось основание кого-то опасаться. И он просил жену достать ему пистолет, чтобы быть вооруженным на случай, если придется обороняться. У убийцы, несомненно, имелось свое оружие, которым он намеревался воспользоваться. Но войдя в комнату, он увидел этот пистолет, лежащий на тумбочке около кровати, и он сразу же сообразил, как выгодно будет застрелить себена из этого пистолета. Ему оставалось только схватить его и нажать на курок. Так вот, сержант, будьте так добры, скажите, что неверного вы усматриваете в этом построении? Можете ли вы отыскать хотя бы один факт, который опровергает версию или хотя бы ставит её под сомнение? Согласитесь, что в основе ее лежит нечто куда более солидное и убедительное, чем полдюжины протухших ребешек. Сержант заерзал на стуле и вдруг вскинулся. «Я не поверю, что это мог сделать Стефу Откин. Вы придумали этот контрмарш, чтобы вызвали Теллен Монтейс. Я спросил вас, что неправильного в моей версии? Все решительно». «Укажите нам хотя бы одно расхождение между нею и известными вам фактами». Сержант неожиданно разразился громоподобным хохотом. «Каким образом, объясните мне, Сейбина могли убить днем в понедельник 5 сентября, если он звонил из города своему секретарю с переговорного пункта в 10 часов вечера и сообщил ему, что все в порядке?» «Он не мог этого сделать», — сказал Мэйсон. по той причине, что был мёртв. И тогда приходится сделать один единственный вывод. Он не звонил. Сознаете сами, что ваша теория разлетается как постойте. Это что же тогда выходит? Вот именно сержант. Долго же до вас доходит, что убийцей является Ричард Твейт? Шериф скатился со стула. Где Ричард Твейт, крикнул он. Зрители обменивались недоумевающими взглядами. На заднем ряду возле выхода двое одновременно поднялись. «Вот только что вышел молодой парень, и он сидел на том стуле. Может быть, это и был Вейд?» Коронер громогласно объявил. «Да знание откладывается на полчаса!» В зале творилось нечто невообразимое. Зрители повскакивали с мест, кричали, жестикулировали, заполнили проход, пытались первыми пуститься в догонку. Шериф отдавал приказы своим подчинённым: "Звоните в отделение, установите наблюдение за всеми дорогами, сообщите городской полиции". Мейсон повернулся к Элен Мантейсу и улыбнулся. "Ну, теперь уж осталось немного". Глава 13. Майсон сидел в кабинете шерифа, терпеливо ожидая, когда будут оформлены все бумаги для освобождения Элин Монтейс из-под охраны. Самана находилась тут же, устроившись в глубоком кресле, видимо, не полностью ещё поверив в окончание своих мутарств. Шериф через каждые 2 минуты снимал трубку, и сообщения от Озоски Вейда поступали отовсюду. Он пытался разобраться в случившемся, задавая десятки вопросов Мейсону. Не как не могу понять, как вы всё это сообразили. Очень просто. Убийцей должен был быть человек, имеющий доступ к попугаю, причём план убийства вынашивался давно, а для осуществления его была проведена солидная работа. Несомненно, этот человек намеревался свалить вину на Элис Уоткинс Эбен, поскольку скорее всего он даже не подозревал о существовании Элин Монтейс. Этот человек знал о привычке Сейбина возить за собой Казанову, когда он отправлялся в горную хижину. Этот человек, явно живущий в доме Сейбина, принялся учить попугая произносить эту самую знаменитую фразу про Элен и пистолет. Повторяю, схема убийства была тщательно продумана. Сейбин должен был приехать в город 5-го числа, забрать попугая и отправиться в горы на открытие рыболовного сезона. Убийца к этому времени находился в боевой готовности. Даже его остроумное алиби было на мазе. Но тут Сейбин в какой-то мере нарушил все планы, появившись 2-го числа и забрав попугая раньше намеченного срока. Как я полагаю, тут-то он и услышал, чему научился его Казанова. Скорее всего, мы так и не узнаем, что случилось после этого. Либо Сейбин сообразил, что его жизни грозит опасность, Либо постоянные выкрики птицы действовали ему на нервы, но он хотел заменить его другим попугаем. Возможно, он любил птиц, но я склонен думать, что он хотел обмануть предполагаемого убийцу. Откровенно признаться, эта подмена птиц не даёт мне покоя, и я буду копаться до тех пор, пока не выясню всю подоплёку. Одно несомненно, Сейбин встревожился. Он поменял попугаев и попросил мисс Монтейс достать ему оружие. Несмотря на эти предосторожности, он был убит. Убийца, естественно, не сомневался, что в клетке по-прежнему сидит Казанова. Именно по этой причине он так заботливо снабдил его пищей, водой и отворил дверцу клетки. Мы знаем, что Сыбин предпринял дело о разводе. Вернее, он считал, что его жена занимается этим рина Он надеялся в ближайшее время подкрепить свой сомнительный брак в Мексике настоящей брачной церемонией в другом месте. Уэйд, как вы понимаете, устроился по соседству с охотничьим домиком Сейбина в полуразвалившейся хижине, где он оборудовал аппаратуру для подслушивания и записи всех телефонных разговоров из домика Сейбина. Он ждал подходящего момента для решительного удара. Зачем ему нужны были эти телефонные разговоры, спросил шериф. Потому что весь успех его плана зависел от того, что он вылетит на самолёте из Тиво Откинцев в такое время, на которое у него будет сфабриковано железное алиби. Единственный предлог, который у него имелся, это то, что Сейбен договорился выплатить своей жене 100.000 долларов в Нью-Йорке. Он знал, что Сейбен постоянно перезванивается с женой. Поэтому ему нужно было быть уверенным, что всё идёт по намеченному плану. Подслушивая телефонные разговоры, он узнал, что Сейбин поручил Болдингу выяснить правду в отношении фальшивых чеков. Он не сомневался, что среди образцов тех почерков, которые Сейбин собирался послать на экспертизу, будет и его собственный. Болдин, конечно, без труда распознал бы в подтверждениях на обратной стороне чеков руку выеда и обвинил бы его в мошенничестве. Теперь уже невозможно было откладывать дальше осуществление его планов. Мне-то думается, что он предполагал дождаться 8 часов, чтобы всё уже было без осечек. Рыба у него была заготовлена, вещественные доказательства налажены, но теперь в полном смысле каждая минута была дорога. Сейбин не должен был отправить Болдингу своё письмо, так что он срывается с места и бежит к домику Сейбина, боясь его упустить. Он так торопился, что даже не загасил сигарету, лежащую на краю стола. Почему вы нам ничего не сказали про Вейда, чтобы мы имели возможность его вовремя схватить? Фактом своего бегства из зала заседания он расписался в своей вине. Я-то понимаю, в каком ужасе был Вейт, как только выяснил, что убил не того попугая. Он почувствовал, что почва стала уходить у него из-под ног. Показания попугая были для него смертельны, ибо каждому стало бы ясно, что птица не могла научиться этим словам на месте убийства, ведь она даже близко там не была. Значит, её специально научили этим фразам. А это могли сделать только Уэйт или Стив Воткинс, но последний не жил в доме. Миссис Сейбин уезжала на полгода. Чарльз за Сейбина было бы смешно подозревать. Что касается алиби у лиц, проходивших по делу, у попугая было наиболее бесспорное. Он не присутствовал в момент убийства в горной хижине. Это подтверждала миссис Винтерс. Чарльз Сейбин Первый мне рассказал о подмене попугая. Поэтому я вчера вечером, приехав в дом к Сейбену, специально заговорил об этом факте, предполагая, что среди моих слушателей находится убийца. Эти сведения оказались неожиданностью для миссис Сейбен, Стива и Уэйда. Я позаботился, чтобы так получилось. Уэйду оставалось только одно убить попугая. Он не предполагал, что крики птицы могли слышать и другие люди. Конечно, натаскивая птицу, ты не знаешь, кому и когда она что-то скажет. Но у Уэйда мысли работали только в одном направлении. Он хотел свалить вину на миссис Сейбен. Вообразите его отчаяние, когда он узнаёт, что у неё бесспорное алиби в Рино. И тут ему безумно повезло. Он узнал про другую Элен, Элен Монтейс. Стоило мне примерно установить время смерти Сейбина, для чего требовалось только игнорировать ту самую связку рыбёшек, которая пришлась по душе сержанту Голкомбу, и я понял, что убийцей Сейбина был Вейд, ибо он врал в телефонном разговоре со своим хозяином в 10 часов вечера в понедельник 5 числа. Остальные соображения я изложил весьма подробно на дознании. Когда попытался наставить на путь истинный прямо соержанта, Элен нарушила тишину. Я буду рада, если этого негодяя повесят. Он убил такого замечательного человека. Вы ведь даже не представляете, каким он был внимательным и заботливым. Он же думал обо всех. Никакая мелочь не казалась ему пустяком, если она касалась его близких. Да, я чувствую это, но он резко замолчал. В чём дело, спросил шериф. Мейсон возбуждённо заговорил. Завещание. Оно же было составлено уже после того, как мистер Сейбин женился на мисс Монтейс. Однако её имя в нём даже не упоминается. А обо всех остальных он подумал. Почему же он не позаботился о вас, мисс Монтейс? Не знаю, наверное, у него были какие-то веские причины. Потом он же знал, что мне не нужны никакие деньги, а только он сам. Нет, я этого никак понять не могу. Фреман Сейбен составлял завещание уже после того, как договорился о разделе имущества с Элинор Откинс. Не пойму, что здесь порочно, вы спросил шериф. Порочно в это, конечно, ничего нет, но этот факт не вяжется со всеми остальными. Судите сами. Он подумал и позаботился о всех дорогих ему людях и полностью позабыл о Бэлен Монтейс. Просто у него не было для этого оснований, махнул рукой шериф. Он зарегистрировал с ней брак в Мексике и намеревался вторично пройти через брачную церемонию в Сан-Малиносе. Дожидался только той минуты, когда Элин Уоткинс добьётся развода. Естественно, он не думал о своей кончине. Мейсон покачал головой. Фрэмэн Цебин был настоящий делец. Такое легкомыслие не характерно для бизнесменов. Достаточно взглянуть, как предусмотрительно он был в самом завещании, как умно и точно всё оговорил. А вот про Элен Мантейс даже не упомянул. Элен сердито заговорила: "Я и не хотела этого. У меня имеются свои средства. Мейсон, не слушая её, вскочил с места и принялся расхаживать по кабинету. Было видно, что он что-то обдумывает. Наконец он повернулся к шерифу. Мне тут в голову пришла одна идея, но я не вполне уверен, что я прав. Потом он распорядился: "Дело, в машине есть бензин. Заправь полностью и возьми ещё канистру про запас. Подгони её к подъезду. Мы сейчас совершим небольшую прогулку". Снова посмотрев на шерифа, он спросил: "Шериф, в порядке личные услуги? Постарайтесь поскорее покончить со всеми формальностями. Мне необходимо увести отсюда Элен". Шериф удивился. "Вы считаете, что ей грозит опасность?" Мейсон только рукой махнул. "Он уже спрашивал Элен: "Скажите, вы поможете мне в одном деле?" "Что вы имеете в виду, мистер Мейсон?" Понимаете, я хочу, чтобы вы сделали такое, что потребует от вас большого нервного напряжения. Мне бы очень не хотелось заставлять вас переживать всё с самого начала, но это необходимо. Один момент нужно выяснить немедленно. О чём вы спросила она? Мне кажется, я понял, почему были обменены попугаи. И если я прав в своих догадках, тогда в этом деле есть нечто до того важное, что Как вы считаете, мисс Монтейс, вы выдержите поездку до Сандлбара? Я хочу, чтобы вы мне показали тот номер в гостинице, где вы останавливались тогда с мужем. Могу, конечно, только не пойму, зачем это надо. Майсон посмотрел на шерифа и покачал головой. Я тут как-то высказался по поводу того, что люди частенько попадают под гипнотическое влияние косвенных доказательств. Стоит во что-то уверовать? И человек всё воспринимает в свете своей гипотезы. Опасная привычка. Боюсь, что я тоже не абсолютно чист в этом плане. Я был до того занят тем, что старался всем показать, где расставлены ловушки, что и сам угодил в одну из них. Шурив вздохнул. Пока я ничего не понимаю, но задерживать мисс Монтесси я не собираюсь. А вот и надзирательница. Проверьте сохранность ваших вещей, мисс Монтеис, особенно содержимое вашей сумочки. Распишитесь на обороте конверта, если всё в порядке. Когда со всеми подписями было покончено, в кабинет вошла Делла. Всё готово, шеф. Мейсон пожал руку шерифу. Возможно, я вам позже позвоню, а пока огромное спасибо. Он взял под руку Деллу и Элин и вывел их на приятный тёплый вечерний воздух. Они молча ехали по прямой, как стрела дороги, пока перед ними не засверкали огни Сандельбара. Только тут Мейс обратился к Келену: "Расскажите, как поскорее проехать к той гостинице, где вы всегда останавливались. Не подумайте, что это что-то потрясающее. Недорогой отель. Всё понятно. Объясните только, куда надо ехать. Прямо по этой улице, а потом я скажу, где повернуть". Они проехали 4 квартала. Елена узнала приметное здание с башенкой на углу и попросила свернуть. Гостиница находилась у большой площади, через два квартала от поворота. "Вы помните номер комнаты?" спросил Мейсон. "Да, номер 20", Мейсон сказал Делли. "Я хочу подняться в эту комнату. Пойди узнаю, в партье занята ли она. Если да, то кем?" Когда Дела скользнула в вестибюль, Мейсон запер машину, взял Элен под руку и вошёл вместе с ней в холл. Дела отошла от конторки, глаза у неё были совершенно круглыми от изумления. "Шеф, знаешь?" одну минутку сказал он, чуть сдвинув брови. Они поднялись по скрипучим ступенькам на четвёртый этаж, прошли в самый конец длинного коридора с довольно потёртой ковровой дорожкой, которая совершенно не заглушала их шагов. Вот эта дверь, сказала Элен. Я знаю, кивнул головой Мейсон. Комната занята, не так ли, Делла? Она молчике внула. По её напряжённому взгляду Мейсон понял, что ей хотелось сказать в ответ. Мейсон постучался. Внутри послышались шаги, кто-то двинулся к двери. Мейсон повернулся к мисс Монтеис. Вы должны подготовиться к потрясению. Мне не хотелось говорить заранее, я боялся допустить ошибку. Дверь отворилась. На пороге стоял высокий человек, глядя на них добрыми серыми глазами, привыкшими безбоязненно взирать на все сюрпризы, которые может преподнести жизнь. Эллен испуганно вскрикнула, отпрянула назад, натолкнувшись при этом на стоявшего за ней Мэйсона. Он обнял ее за плечи. «Спокойно». «Джордж!» – прошептала она дрожащим голосом. «Джордж!» Протянув вперёд руки, она робко дотронулась до него, как будто боялась, что перед ней не человек из плоти и крови, а дух, который тут же растает. "Элен, дорогая, что ты, маленькая, спросил он? Почему ты так странно смотришь на меня? Что случилось?" Она уже рыдала, уткнувшись ему в грудь, а он, растерянный, ничего не понимающий, гладил её по голове и уговаривал, как маленького ребёнка. Всё хорошо. Всё хорошо, моя милая. Я сегодня тебе написал. Мне удалось найти то, что я хотел. Не плачь, дорогая. Глава 14. Они всё ещё сидели в маленькой непривлекательной спаленке третьеразрядной гостиницы. говорил Джордж Болдман тихим голосом, удивительно подходящим к его спокойной, располагающей внешности. "Да, я поменял имя, когда Фремонт так пошёл в гору. Люди всегда нас путали, а тут ещё его имя стало синонимом мультимиллионера. А мне это не нравилось. Меня принимали за него и всё такое". Болдман. "Девичья фамилия моей матери Вот я и назвался Джорджем Болдманом. Некоторое время Фремонт считал меня ненормальным, но когда он приехал ко мне в Канзас, то понял, что действительно смешно и глупо всю жизнь поклоняться золотому тельцу. Фремонт давно добился всего того, что дают деньги, как хорошего, так и плохого. Постепенно мы сблизились. Но Фрэмонту это приходилось держать в тайне от людей своего круга, которые и без того считали его эксцентричным. Вскоре после того, как мы с Эллен поженились, Фрэмонт приехал ко мне в Сан-Малинес. «Он знал о вашей женитьбе?» — прервал его Мэйсон. «Конечно. Он сам нам дал ключи от домика и предложил нам с Эллен пожить там. Он сказал, что будет всегда к нашим услугам». «Понятно». Прошу извинения, продолжайте. Фремонт приехал показать мне попугая. Тот оставался у него дома и за какой-то непродолжительный отрезок времени научился говорить что-то про Элен, которая застрелила его из пистолета. Я прилично разбираюсь в попугаях и знаю, что Казанова не стал бы ничего говорить, если бы его этому специально никто не научил. Тогда я высказал предположение, что жизни фреманта угрожает опасность. Фреманц сначала отнёсся к моим словам скептически, но всё же мне удалось убедить его поостеречься. Казанову я оставил у себя, надеясь, что со временем сумею разобраться, кто же его научил этим словам. А фремант уприобрёл точно такого же попугая. Ага, всё ясно. По моей просьбе Эллен принесла пистолет из коллекции при их библиотеке, и я был спокоен, что все же не безоружен. Мы с Эллен провели пару дней в горной хижине. Газеты я вообще не читаю, потому что они меня только раздражают, так что я и не догадывался, чем закончилась вся эта история для брата. Знаете ли вы, что по завещанию брата "Вы имели право на половину его состояния?" спросил Мейсон. Джордж Болдман на минуту задумался, потом нежно взглянул на Элен. "У меня теперь есть хозяйка. Ей решать, как мы распорядимся этими деньгами. Ведь и богатые люди могут быть счастливы, если они не попадут в рабскую зависимость от этих самых миллионов. Что скажешь, дорогая?" Элин засмеялась весело и беззаботно. Всё будет так, как ты хочешь. Более счастливой я уже быть не могу. Когда они возвращались назад, Делла задумчиво сказала: "Наверное, чудесно быть такими счастливыми". Мейсон включил радио. Хорошо бы поймать какой-нибудь вальс или романс, но вместо музыки они услышали конец сообщения. Эри Мейсон, неизвестный адвокат-криминалист. Когда шериф Абарнетт спросили, он сказал, что им просто повезло, что Ричард Твейт направился в эту хижину в горах. Сержант Жиголком, возглавляющий поисковую партию, сообщил, что он был уверен, что преступник будет обнаружен именно там. После яростной борьбы Мейсон выключил радио. С меня довольно полиции, убийств и вещественных доказательств. Дело можно дать себе маленький отпуск. Я давно не был доволен так, как сейчас. Главное, всё кончилось так быстро и безболезненно. А сейчас давай думать о лунном свете. Она на секунду положила свою маленькую ручку на его ладонь. Давай. Текст читал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 искренне признательный с уважением руководитель канала актёр Юрий Яковлев Суханов